29 декабря 1991 год Союз советских социалистических республик перестал существовать Коммунистическая партия находится под запретом Прибалтика, Закавказье, Средняя Азия, Молдова, Белоруссия, Украина, Россия везде суверенные страны. Как это сейчас модно называть? В Азербайджане война, в Югославии война, Варшавский договор расторгнут. Вот написал, прочёл, ни слову не поверил. Неправдоподобно как-то это всё дико. Но это правда, сам слышал. С августа месяца караульную службу несу прямо в КП у пульты системы самоликвидации. ПСЛ-1 у меня в полной боевой готовности. Меньше секунды потребуется, если что, в состоянии подавленное, то есть хоть и троцкисты были, но всё-таки свои как бы люди, партбилеты на помойку не швыряли, а Ельцин это от иуда. антикоммунист, по-другому и не скажешь. впервые задумался, а что находится на поверхности непосредственно над старой веткой. я не знаю и вычислить никак не получается. если бы знал точно, что кремль там наверху и ельцин в нём сидит, сразу бы дёрнул тумблер. взрыв такой мощностью вспучит поверхность и его трон забросит на небо. И катись оно все к такой-то матери. Ладно, не хочу говорить об этом. Слушать тоже ничего не хочу. Они объявили о запрете КПСС, а я объявляю запрет на радио. Выключу и все, и не буду слушать этот бред. Вообще разобью об стену. Хватит. 19 июля 1992 года. Только что слышал, в стране свободно ходит американский доллар. Это конец. Зелёная дорога спекулянтам. При этом антикоммунист Ельцин издаёт указ о борьбе с коррупцией. Я ничего не пойму. Или я просто неправильно понимаю значение слова «коррупция» или значение слова «указ»? 4 апреля 2000 год. Кто такие олигархи? По-моему, слово ругательное. Очень много новых слов, которые не понимаю. И вообще, можно сказать, ничего не понимаю. Из года в год говорят проорганизованные преступные группировки в разных городах. Солнцевская, Таганская, Ореховская, Тамбовская, Уралмаш. Выходит, все про них знают, а они живут себе, поживают и в ус не дуют. Как такое может быть? Почему эти банды не разгромят Агенту? лидеров не уничтожат и не закроют вопрос раз и навсегда. Почему много лет говорят про коррупцию, но не названы и не расстреляны виновны? В своё время сколько заговоров раскрыли, группу Бухарина расстреляли, Рыкова с Пятаковым, троцкистов вывели под корень, самого Троцкого на другом краю земли достали. И не говорили десятки лет об их вредительской деятельности, а тут Враги народа к казну грабят, дворцы вокруг Москвы понастроили, а их не трогают. Наоборот, конфискацию имущества отменили, законность доходов не проверяют. Это что ж такое творится-то? На чью мельницу воду льете, дорогие товарищи? Нет на вас, Иосифа Виссарионовича, ох, нет». 30 ноября 2002 года. Даже интересно стало. Вместо закона о борьбе с коррупцией приняли закон о противодействии коррупции. Здесь есть, наверное, какая-то важная разница: бороться или противодействовать. Если бы товарищ Сталин противодействовал Гитлеру, а не боролся с ним, то Москва давно называлась бы Маскоа. Зачем я слушаю это дурацкое радио? 29 марта 2010 год. Мой день рождения. Мне исполнилось 74 года. Из них 54 я провёл под землёй, на старой ветке, на глубине 200 м. До сих пор рядовой. До сих пор не знаю, старик я или нет. Семьдесят четыре года скончался Черненко. Он был, судя по голосу, глубоким стариком. Я часто разговариваю сам с собой для тренировки, обсуждая разные насущные проблемы и отдаю команды, когда нужно». Иногда просто болтаю, но не от того, что я сумасшедший. Сумасшедшим находиться на объектах системы старая ветка строго запрещено. А для того, чтобы было веселее, у меня голос бодрый, резкий. Я делаю физзарядку, мыслью ясно, прихожу к выводу, что я никакой не старик. У меня на самом деле всё хорошо. Настроения только нет. предали передали, что сегодня произошёл взрыв в московском метро на станции Лубянка и Парк культуры. Отчётливо слышал колебание почвы около 8:00 утра и половины 9:00. Со сводов сыпалась земля и обрушилось несколько сталактитов. Тогда подумал, что опять проводятся какие-то подземные работы, был не прав. Все комментаторы говорят, что это теракт. Погибли 40 человек. Как это может быть? Не понимаю. Откуда взялись эти самые террористы, которых в СССР отродясь не водилось? Троцкисты были, а террористов не было. Может, это троцкисты в них превратились? Но откуда они взрывчатку берут? У нас в части ни один патрон не вынесешь. Не то, что гранату. А уж центеры взрывчатки бред какой-то. А выходит, и не бред. Вот день рождения испорчен. Жалко. 12 сентября 2010 года. Времени нет подробно писать, сейчас опять побегу на пост. Началось то, чего я так долго ждал и опасался. Сегодня опять колебание почвы, источник где-то рядом, гораздо ближе, чем тогда весной. Вскоре услышал выстрелы за разломом, выключил дизель-генератор, чтобы не привлекать внимание шумом, потом увидел людей. Больше полувека не видел настоящих людей, в том смысле, что они не попоасы, а тут увидел. Похожи на американских солдат, одеты по крайней мере странно, один другого убил и сбросил в разлом, а потом ушёл. Я точно знаю, что они вернутся, у меня всё готово встречи. Приму бой. Если численность будет высокая, выполнит то, что возложила на меня партия и командование. Полностью отдаю себе отчет в своих действиях. Каких-либо колебаний и сомнений не отмечается. 8 октября 2010 год. Пришли, как я и ожидал, пятеро. Форма одежды незнакома и вооружена. Двое навели переправу и перешли разлом, не предъявив документы и... и не назвав пароль, как положено при входе на секретный объект. Столпс с надписью Запретная территория СССР и иные средства предупреждения, о которых я позаботился, лазутчики нагло проигнорировали. Предпринял меры к тому, чтобы отсечь лазутчиков от остальной группы, то есть обрезал трос и переправы, а когда попытались войти в тоннель, открыл огонь. Лазутчики бой не приняли Востановив переправу, позорно отступили и скрылись. Нахожусь в полной боевой готовности. Возможно, что это последняя моя запись. Если так, то можете быть уверены, что рядовой Башмакин И.С. свой долг выполнил с честью. Да здравствует товарищ Сталин. Да здравствует Родина! Баш на баш ещё раз перелистал Бахтин журнал, то ли вспоминая прошедшие годы, то ли просто удивляясь тому, что смог заполнить так много страниц, затем решительно захлопнул его, спрятал в сейф и покинул командный пункт. Он заглушил ненадолго генератор, прислушался. Где-то под сводами капала вода. перебегали на своих маленьких лапах крысы далеко отсюда по ту сторону разлома ещё он слышал как натужно стонет крехтит земля под тяжестью огромного города наверху других звуков башно-башню уловил опять завёл генератор вкопал поглубже сошки пулемёта ещё раз проверил растяжки и самострелы отправился в жилблок поправил и без того идеально заправленную кровать Остановился у зеркала. Оттуда на него смотрело почти незнакомое лицо. Последний раз в зеркало он смотрелся, наверное, лет десять назад. Надобности такой просто не возникало. Щетина перестала лезть еще в шестьдесят четвертом, так что бриться не надо. И причесываться тоже. Волосы выпали и того раньше. А с ними и брови, и ресницы... Кожа гладкой, неприятная на ощупь, как брюшко насекомого. Глаза вроде прежние остались, льдисто-синие это в материнскую породу, там все синеглазые были. Вот только покрылись они какой-то полупрозрачной плёнкой, и синяя радужка проглядывает издалека из-под ледяной корки. Будто утопленник на тебя смотрит. При этом зрение у Башнабаша стало даже лучше, чем в юные годы. Электрическим светом он не пользуется, в полной темноте может заметить таракана, затаившегося в противоположном углу. Страшное, наверное, лицо было бы чужое испугался бы, а так, когда знаешь точно, что твоё вроде и нормально. Ещё показалось Башнабашу, что стал он как бы ниже. В первые годы приходилось нагибаться, чтобы разглядеть себя всего в зеркале, не помещался он там. А сейчас свободно помещается, и даже место ещё есть сверху, над макушкой. Видно, придавила его земля, сплющила, как этих карликов попуасов. И шея вот куда-то пропала, заметил он. А с другой стороны, зачем ему шея? Зато гимнастёрочка на нём новенькая, со склада. Рукава немного короткие или руки слишком длинны. Сапоги начищены как полагается. Что ещё? Выправкой. Не та, конечно, выправка. Рядовой Башмакин смирно подтянуть живот, грудь вперёд, согнулся, понимаешь, как его полукучия щёлкнули каблуки, хлопнули ладони о бёдра. Руки вытянуты по швам. Хватит в зеркало глазеть, рядовой Башмакин, отставить. Ты не на танцы собрался, а родину защищать, исполняя священный долг. Так точно гаркнул Башнабаш. Зеркало затуманилось в его глазах, рассыпалось. Башнабаш стиснул зубы, по строевому развернулся налево, приставил ногу И пошёл защищать родины, свою родину, которая давно уже не существовала ни на одной карте мира.